Глава двадцать пятая. Зеркала. Рэй стоял около принца и блаженной Анастасии. К моему удивлению, на женщине снова были серые платья и пестрый платок, резко выделяющийся среди бело-золотых нарядов. «Милый мальчик позволяет мне нарушать его правила и приходить в чем хочу», заметив мой взгляд, произнесла провидица. «Как вам прием, Кассандра?» «Должна сказать, вы выглядите просто божественно!» «Благодарю!» Я уставилась в лицо женщины. Сейчас на ее щеках лежал легкий здоровый румянец. Яркие зеленые глаза искрились. Никакой мутной пленки и слетающего с губ бреда. Анастасия выглядела бодрой, здоровой и помолодевшей. Морщины и пятна исчезли. Улыбающиеся губы олели, словно вишни. Что ж... Во дворце действительно прекрасные мастера визажа. Хотя Анастасия выглядела совершенно естественной, даже приглядевшись, я не увидела следов макияжа. Заметив мое удивление, женщина приветливо улыбнулась. «Мой дорогой воспитанник сказал, что днем мы уже встречались. Увы, я этого не помню. Моя работа требует погружения в транс, и порой войти в него легче, чем выйти. Я что-то говорила, напугала вас?» «Вы говорили о смерти». «Увы». Глаза Анастасии увлажнились. «Пророчества не всегда приятны. Вернее, почти никогда. Я вижу слишком много дурного, и порой требуется изрядные усилия чтобы об этом не думать. Но не будем о грустном. Мой дорогой мальчик устроил прекрасный прием, верно? «Нянюшка, я уже давно не мальчик», — с улыбкой возразил Юстис. Серая фигура телохранителя маячила за его спиной. «Ах, милый! Для меня ты всегда останешься моим ненаглядным несмышлёнышем, даже когда пройдёт сотня лет!» Анастасия потрепала его по щеке, и принц закатил глаза, но было видно, что делает он это безо всякого недовольства. Похоже, эти двое действительно любили друг друга. Рядом возникла кейс под носом, и Юстис указал на бокалы. Вы совсем не пьёте. Попробуйте это вино. Уверяю, вам понравится. Я пожала плечами и взяла фужер. Август молча качнул головой. Даже сквозь прорези маски я видела его мрачный взгляд. Я сделала глоток. Зеркальный зал качнулся, растворяясь. И я вдруг оказалась совсем в другом месте. С двух сторон плелись виноградники. Тёплое солнце согревало лицо и плечи. Пятнами света плескалось на листьях. Прямо передо мной покачивалась гроздь. Светло-зеленая, почти янтарная, наливная. Упругие сочные виноградины так и манили протянуть руку, сорвать, вкусить. Иллюзия исчезла, и я моргнула, снова привыкая к полумраку с зеркальной бесконечностью. «Понравилось?» — рядом улыбался принц. Я кивнула, а он продолжил. Это виноградники госпожи Аллер. Ее семья уже больше века выращивает виноград и делает вино. И почти все имеют нейропанели, отчего напиток приобретает особые свойства. А еще способен показать ценителям лозу, с которой была сорвана гроздь. Я сделала еще глоток, но на этот раз осталась в зале дворца. И даже испытала из-за этого сожаления. А вы, Рай? Принц коснулся руки молчащего Августа. «Не хотите попробовать?» «Я не употребляю алкоголь». «Отчего же?» Август медленно повернул голову и посмотрел сначала на руку принца, которая задержалась на его локте, потом в лицо наследника. естес сглотнул и ладонь убрал, но тут же доброжелательно улыбнулся. «Я понимаю. Вы выросли в семинарии духа и верите в постулаты. Я тоже верю в них, Рэй. Например, в то, что каждый получает, что заслуживает. Но разве хорошее вино запрещается истина духом? В Писании об этом не сказано ни слова. Все запреты исходят от людей, верно? Ваши наставники были строги к вам? Я не люблю вкус вина, — отрезал мой муж. Вы обещали узнать о моих близких. Где они? Что с ними? Наберитесь терпения. «Скоро вы получите всю информацию. Я отдал распоряжение». «Инквизиция не хочет делиться секретами», — вздохнул наследник. «А сейчас попытайтесь хоть немного расслабиться. Вы очень напряжены. А я надеялся, что мой прием вам понравится». Юстис снова тронул руку Рея, и я увидела, как темные глаза сузились. Навязчивое внимание принца злило Августа. «Ваше высочество!» К нам подплала Миледи в роскошном, усыпанном камнями платье. Обращалась она к принцу, но смотрела только на августа. «Не представьте нашего прекрасного гостя! Мы сгораем от нетерпения и желания узнать о нем больше!» Я мрачно осмотрела женщин, похожих на золотых птиц. Они делали вид, что общаются, но все головы, словно хищные клювы, были повернуты в нашу сторону. «Это лишь мой гость, Миледи Луреция», — сказал принц, и от ледяных ноток в его голосе женщина отпрянула. Облизала покрытые золотом губы и снова качнулась к Августу, словно ее тянуло к нему с неимоверной силой. «Мы даже не узнаем его имя», — обиделась Миледи. «В нашем обществе редко появляются новые люди, тем более столь интересные, всего лишь имя». «Август Рэй!» — уронил принц, а я нахмурилась. Происходящее нравилось мне все меньше. «Август Рэй!» — луреция прокатила имя на языке, словно за ягоду. «Идемте со мной, Август Рэй. Я хочу показать вам зимний сад». «Предпочитаю остаться здесь, со своей женой», — резко и нелюбезно отрезал мой супруг, и дышать стало немного легче. Глаза Лукреции расширились, а принц неожиданно рассмеялся. «Вы соврали, ваше высочество! Это не его имя!» возмутилась женщина. «Никакого обмана!» продолжая улыбаться, отбил принц. «Просто на него ваши фокусы не действуют». «Но это невозможно!» Совершенная выглядела настолько потрясенной, что казалось, еще миг, и она лишится сознания. «Это немыслимо!» «Кто он?» «И почему?» «Вам стоит освежиться, миледи!» Голос Юстиса зазвенел сталью, и женщина вздрогнула. Пробормотав извинения, она торопливо двинулась в сторону двери на террасу. «Думается, мой мальчик, ты зря привел сюда наших милых гостей!» Пробормотала блаженная Анастасия. «Господа чувствуют скверно, и она зовет каждого, даже меня!» Женщина сделала большой глоток мятного лимонада и громко икнула. Я оглянулась на Августа. Он рассматривал лица, скрытые масками, и его взгляд мне не нравился. Слишком мрачный, почти злой, что было так не похоже на моего мужа. Словно Рэй ощущал нечто скрытое от глаз, и это его неимоверно раздражало. «Давай уйдем», — начала я. «Я хочу знать». «Чего вы хотите?» — сказал Август, повернувшись к Юстису. «Всего лишь немного вас развлечь. Что за обидные подозрения?» Серый страж за спиной принца качнулся и неслышно шагнул ближе, встал за спиной будущего монарха. Кто-то в глубине зала вскрикнул, и я узнала голос луиза Бергут. Молодая женщина качнулась, даже сквозь слой золотой пудры была видна мертвецкая бледность, охватившая ее. Луиза, не отрываясь, смотрела в пустоту. Хотя нет, она смотрела на стену, зеркальную стену. Но что она там увидела? «Что происходит?» — удивилась Анастасия. Танцующая пара замерла посреди зала, а их отражения нет. Оно продолжило скользить, перемещаясь по кругу, из зеркала в зеркало. Черноволосая женщина в перьях прижала ладонь к губам, а кто-то, наоборот, засмеялся, глядя в серебристую глубину. Вилли Бергут в зале вежливо улыбался, слушая Милорда в золотом смокинге. Вилли Бергут в зеркале двинул кулаком в нос своему собеседнику. София Бенуа в зале танцевала с советником. София в зеркале с наслаждением наступила острым каблуком на ногу своего партнера, откинула голову и беззвучно захохотала. Вернувшаяся миледи Луреция неподвижно стояла возле открытой террасы. Ее зеркальный двойник срывал с себя одежду, томно извиваясь. Блаженная Анастасия возле меня безмятежно наслаждалась мятным лимонадом. Провидица в зеркале швырнула об стену стеклянную колбу с сизым дымом, а потом принялась неистово топтать осколки каблуками. «Скверно взывает к скверне» прошептала Анастасия, глядя, как ее двойник уничтожает то, что помогает вызывать видение. Отражения перестали показывать лживую реальность. Отражения зажили своей жизнью, сотканной из чужих тайных желаний и серебра безжалостной амальгамы. Отражения отринули путы морали, и человеческие мысли выплескивались, становясь видимыми для всех и каждого. Я огляделась. Кто-то завороженно всматривался в глубины своих и чужих помыслов, кто-то уже пришел в себя и начал кричать. Август в зале стоял рядом со мной, внимательно рассматривая изумленных и испуганных людей. В зеркалах нас с Августом не было. Мой взгляд заметался из одной рамы в другую, натыкаясь на порочные, странные, непонятные или пугающие сцены, но все лица были чужими. Темное серебро за не показывало ни меня, ни Рея. Зато там были принц и его телохранитель. За их спинами высилась огромная чаша, наполненная чем-то темным. Юстис схватил стража, прижал к себе, стиснул изо всех сил. И они оба рухнули в маслянистую жидкость, которая всколыхнулась, разбрызгивая красное. «Гафар, убери это! Скорее!» разъяренный и мутительный крик наследника разбил звенящий ступор совершенных. Советник императора тряхнул головой, отрываясь от созерцания, развернулся, его дух вырвался из тела и кувалдой ударил в зеркала. Те взорвались, все разом. Тысячи осколков взвелись в воздух и осыпались беспомощной грудой мусора. Без серебристой глубины отражения зал сразу стал значительно меньше и скучнее. Пустые рамы и голые стены выглядели пугающе. «Расходитесь!» — сквозь зубы выдавил принц. «Прием окончен!» Совершенные рванули к выходу. Юстис, бледный до синевы, прищурился, рассматривая Рея. «Как вы это сделали?» — почти выкрикнул он. «Как залезли к нам в головы?» «Как заставили увидеть это?» «Это невозможно!» Массовые галлюцинации? Бред. Милостивые святые? Сила скверны. Сила бездны. Молчите, не отвечайте. Он устало закрыл глаза, а когда открыл снова, обрел спокойствие. Что ж, наследник умел брать себя в руки. На нас он не смотрел, лишь кивнул советнику, развернулся и быстро ушел. Серая тень стража скользнуло следом. Гафар поджал бледные губы и махнул охране. «Этих запереть!» приказал он. Я надеялась, что запрут меня в удобных апартаментах, но, похоже, хорошее отношение принца закончилось. Несколько молчаливых стражников, обвешанных оружием, проводили меня на первый этаж, долго вели петляющим коридором, а потом открыли решетку. За ней лежала тьма, в которую мне совсем не хотелось вступать. Я замерла, сжимая кулаки и пытаясь призвать свое духовное оружие. Но моей спины коснулась чужая рука, и тело охватила слабость. Мышцы нылились тяжестью, я едва волочила ноги. «Не сопротивляйтесь, госпожа», — тихо сказал страж. «Я не хочу навредить вам». Меня мягко втолкнули во тьму, и решетка закрылась. Я вихрем обернулась и увидела, как опускается тяжелый толстый засов. Проклятие! Я надеялась на обычный замок, который смогу открыть. Некоторое время я стояла, моргая и привыкая к тьме. Но уже через минуту поняла, что свет тут все-таки был, просто рассеянный. Да и клетка выглядела не жутким подземельем, а обычной комнатой. У дальней стены нашлась узкая кровать, рядом стул и стол. Ширма, за которой, вероятно, находится что-то вроде уборной. Пустые полки. Мутный свет лился через крохотное окошко наверху. Подумав, я села на узкую лежанку, расправила платье. И некоторое время размышляла. Подумать было о чём. «Эй, новенькая!» Тихий голос прошелестел где-то сбоку, и я подпрыгнула. Подлетела к стене, пытаясь определить источник звука. «Мне ведь не послышалось?» «Кто здесь?» — прошептала я. «Я», — эхом отозвалась стена. Я повела ладонью, пока не обнаружила трещину, маленькую пробоину не больше замочной скважины. За ней ворочалось что-то большое и темное. «Ты кто?» — спросила я. «Неудачница, раз сижу здесь», — хмыкнул женский голос за стеной. «Как тебя зовут?» За скважиной боязливо помолчали. Потом снова шепнули. «Бригитта!» «Я знала одну Бригитту», — подтянула я к стене стул и уселась сверху. «Мы вместе учились в аннон -Квирхе. Некоторое время за стеной висела тишина. Скважину что-то закрыла «Может, лицо пленницы, которая пыталась рассмотреть собеседницу?» «Кассандра Вейлинг?» «Бригитта?» Я вскрикнула и зажала себе рот рукой. «Это правда ты?» «А это ты? Хотя о чем я говорю? Кто еще может сидеть в темнице, облаченное в невероятное золотое платье? Может, это все мне снится? Или я брежу?» «Нет, я настоящая. Но что ты тут делаешь?» «Милостивый Пантелей, я была готова увидеть за решеткой кого угодно, но только не толстушку бригиту Да эта скромница даже улицу всегда переходила лишь по разрешающему сигналу. Что она могла натворить? Я вспомнила синюю гостиную Анон Кверхе, мое платье шелестящим, как гремучая змея подолам запрещенный Глинтвейн и сокурсников. Как же давно это было! Казалось, вечность назад. А ведь на самом деле прошло не так много времени. Вот только так Асандра из Анон сильно изменилась. Впрочем, как и Бригитта, судя по тому, что толстушка оказалась в темнице дворца, девушка за стеной невесело рассмеялась. «Как ты оказалась в северной столице? Всего лишь открыла в себе талант прорицателя. Ты помнишь тот вечер в гостиной, когда я увидела черный песок Равелона?» Я кивнула, но, сообразив, что собеседница не видит, подтвердила шепотом. «Конечно». После этого были другие видения. Не про Равеллон, но вполне точные. Наставницы решили, что я очень способная, и меня перевели в Невербург. Знаешь, как я обрадовалась. Думала, вот она, столица, прекрасная жизнь, дворец. А теперь я здесь. Но что ты натворила? Я не помню. Как это? — удивилась я. Кассандра, — шепот оказался ближе, — Похоже, толстушка прижалась губами к скважине. «Мне страшно». «Брось, тут даже крысы, похоже, не водятся», — ободрила я. «Какие крысы? Ты что, не понимаешь? Раз ты здесь, с тобой тоже это случится». «Что случится?» Бригитта едва слышно всхлипнула. «Они заберут твой талант». «Что? Я здесь уже неделю. Я считаю дни, наверху есть окно». Но за эти дни я не видела ни одного видения. Ни одного. Это от стресса. Кэсс, всхлипнула Бригитта. Со мной что-то случилось. Я помню свою комнату на Вербной улице. Помню, что шла на занятие А потом провал. Я не помню, как оказалась здесь. Не помню, что натворила. У меня нет видений. И внутри меня что-то не так. Там так пусто. «Может, ты проголодалась?» — осторожно предположила я. Было ясно, что девушка едва сдерживает истерику. «Ты спросила, почему тебя держат здесь?» «Мне сказали, что это вынужденная мера, что идет разбирательство, и пока я должна оставаться здесь. Но что произошло? Совсем ничего не помнишь?» Некоторое время Бригитта молчала. «Кровь!» Едва слышно шепнула она. Там была кровь. Чья? Мужчины. Ты его знаешь? Нет. Никогда не видела. Он лежал. Там. Где? Страшное место. Все затянуло дымкой. И так трудно вспомнить. Словно это было во сне. Но я знаю, что это не сон. Кто-то умер, и я была там. А потом... Потом оказалась здесь. Меня не выпускают. Хорошо кормят. Приносят книги, если я прошу. Но у меня больше нет видений. Всегда были. Самые незначительные, даже глупые. Цвет занавесок в гостиной, в которую я войду через пару минут. Мелодия, которая зазвучит в чайной, когда я сяду за столик. Или опрокинувшаяся кружка. Разные мелочи. Но они были всегда. И вот уже неделю, ни одного. И внутри так тянет, тянет. «Болит?» — слова Бригитты сбивали с толка. «Что если девушка слегка помешалась? Или стала деструктом? Может, бывшая сокурсница увидела убийство, и это повредило ее дух, а заодно и разум?» «Я не сошла с ума», — догадавшись о моих мыслях, сказала она. «Я все понимаю». «Что-то случилось, Кэс. Мой талант прорицания исчез. Я стала пустой. Такой пустой. Но это невозможно!» Фыркнула я. И осеклась. Если только... Я вспомнила мальчика-юниша из дома на скале. Отрезатели. Жуткие монстры, верящие, что можно забрать чужой дух себе. Но что, если они верят в это не просто так? Хотя ассамблеи ученых и Святая Инквизиция утверждают, что это банда лишь головорезы, а их верование — ересь и кощунство, которому нет никакого оправдания. Отрезатели — сумасшедшие от щепенца нашего общества и не более того. Но что, если Бригитта попала к ним? И они что-то сотворили с несчастной девушкой? Я поневоле ощутила жалость. Толстушка, которая больше всего хотела быть гармонизатором в детском саду, не заслужила такой участи. «Бригитта», — позвала я, «кроме этой пустоты внутри, у тебя всё на месте». Отрезатели режут тело, кромсают человеческую плоть, надеясь добраться до линии силы. Чаще всего они покушаются на руку с браслетом, но случаи бывают разные. А потом уроды просто бросают несчастных коллег умирать в луже собственной крови. «Да», — сказала толстушка, — И я вздохнула. «Ты уверена?» «Кэс, я не могла не заметить, что у меня не хватает руки или ноги», неожиданно здраво буркнула Бригитта. «А если ты о чем-то внутри, то это я тоже не могла не заметить. Шрамов и повреждений у меня нет. Только... только... Черная линия на груди, поперек. И она не стирается». «Точно?» «Я не сошла с ума». «Хотя кто знает?» «Может, тебя тут даже нет, а я разговариваю сама с собой». «И правда, откуда здесь взяться наряженный в золото Кассандри Веллинг?» «Ты потеряла девственность на третьем курсе с Патриком Уэйном», — равнодушно огласила я. «И влюбилась в него по уши. Делала за него все задания и тесты. А твоя подружка Агнеса всем об этом разболтала, надеясь, что Патрик выберет ее». «Что?» «Вот же стерва!» — едва не завопила Бригитта, и я шикнула. «Ладно, ты настоящая. Моё сознание даже в бреду не придумает такую гадость». «К слову, Уэйн — лопоухий дурак. И что ты в нём нашла?» «Это точно ты, Кассандра, я никогда не влюблюсь в Уэйлинг». Я подумала о тёмных как ночь глазах, которые светлеют, когда ему хорошо, когда он счастлив когда целует меня. Идиотское прозвище. Что мне делать, Кэс? Я вздохнула. Если бы я знала. Верь в лучшее и повторяй девиз Ананкверхи. Ты ведь помнишь его? Забыть было трудно, ведь слова, выбитые на железной ленте у входа главного здания, ученики видели по десять раз в день. Алое пламя души согреет мрак вечной ночи. — прошептала Толстушка. — И мрак падёт. — Верно. — Вот только... Бригитта почти поцеловала стену. Её шёпот долетал с дыханием. — Вот только... Только кажется, что души у меня больше нет. Её забрали. Забрали. Я промолчала, не знаю что ещё сказать. Похоже, Бригитта всё-таки слегка помешалась.